Поехали на машине мицука благо наш городок не такой насыщенный, как тот же Токио, поэтому в пробках особо не стояли. Максимум потеряли в них пару минут, не больше. А когда подъехали к отелю «Роял», то удивленно распахнули рты. У главного входа столпилась просто уйма народа, и протолкнуться между ними казалось невозможным. И все, как я понимаю, пришли на шоу «Расса», глупые мартышки. «Вот чего вам не хватает? Среди вас только привлекательных особ, но повелись на этого шарлатана. Неужто ни у кого в голове не появляется мысль, что пластические хирурги так себя не презентуют?» «Или презентуют? Хрен поймешь. Я-то в этом не разбираюсь». «Выгружаемся?» — скомандовала блондинка. «Идите внутрь ждите меня там, я пока найду, где припарковаться». Внимательно посмотрела на меня в зеркало заднего вида. «И еще и заму не лезь, куда не просят. Мы придумаем, что нам делать». «Обижаешь», — отозвался я. «Думаешь, я решусь подобраться к нему, когда вокруг столько народа?» «Кто тебя знает?» — улыбнулась мицука «Ты у нас гений импровизации». После чего махнула рукой, выгоняя нас из машины, и умчалась дальше по дороге в поисках парковки. Мы же неспешно направились в холл отеля, где стоял шум. Первое... О чем я подумал, это о карнавале, на котором мы недавно были. Уж больно похожее представление. И тут, и там непрекращающийся гвалт. Но если на карнавале все было понятно, там зазывали покупателей, а прохожие веселились, то здесь собралось чуть ли не все элитное общество ханабан. Проблема лишь в том, что еще вчера эти дамочки готовили мне смузи и жарили оладьи в виде рыбок, а сегодня уже мне себя высшим классом. Но, как говорится, можно уехать из деревни, но деревня не уедет из тебя. — и заму Мика подхватила мою руку. — Ты не против? — Нет, — пробормотал я. В ту же секунду Каори подхватила меня за вторую руку, при этом ехидно улыбаясь. — Сегодня ты будешь выглядеть настоящим мачо, даже на фоне толстосумов. Кстати, о них. Мужчин практически не было, лишь официанты да охранники, да несколько рабочих отеля пробегали мимо нас. Основной контингент предстоящего шоу состоял из женщин разных возрастов. Их искусственные лица выглядели настолько неестественно, что не оставалось сомнений, почему они сегодня здесь. Кори оказалась права, на нас то и дело обращали внимание. Причем смотрели с завистью и неким пренебрежением. Вошли все в задницу. Мои подруги намного лучше вас. Вы и ногти их не стоите. Не знаю почему, но мысли стали более агрессивными. Может из-за того, что не люблю, когда на меня пялятся? Ну а кто это любит? Мы же не модели какие. Просто влюбленная парочка, простите, трио, решившая развеяться. Конечно, можно подумать, что здесь недолюбливают из-за социального статуса. Но я уже писал об этом выше. «Идите в задницу, дорогуши!» Пробираясь сквозь любопытную толпу, мы и не заметили, как перед нами возник один из охранников. Высокий лысый шкаф с суровым видом. «Прошу прощения, у вас есть приглашение?» Поинтересовался он таким тоном, будто заранее знал, что нам тут не место. «Разве вход не свободный?» — переспросил я. «Да, но...» «Они со мной!» — раздался голос мицука за нашими спинами. Блондинка выплыла из толпы и встала между мной и охранником. «Вы, наверное, считаете, что мы не подходим под основную аудиторию презентации?» Вот умеет она говорить так, что любой мужчина сразу же стухнет. Собственно, так и произошло. Охранник расправил плечи, будто собирался защищаться, и недовольно хмыкнул. «В чем дело?» – переспросила мицука голосом, не предвещающим ничего хорошего. «Собираетесь выставить нас вон?» «Нет», — покачал головой тот и еще раз посмотрел на меня. В его взгляде явно читалась насмешка. «Наверное, думает, что я подкаблучник». «Да и хрен с ним». «Еще раз прошу прощения», — протянул он с такой интонацией, что у меня зубы свело от сарказма. «Приятно провести вечер» после чего спешно ретировался, опасаясь гнева блондинки. «И ночь!» — вслед ему воскликнула Мика, но тут же смутилась под пристальными взглядами присутствующих. «Простите. Идем». А вот мицука нисколько не стеснялась. Она устремилась к сцене, что возвышалась в главном зале отеля, где и должен был выступать Тиндо. «Скоро начнется». Мы засеменили за ней. Чем дальше шли, тем больше замечали любопытных глаз. И если раньше женщины смотрели на нас, как на досадное недоразумение, то теперь их взгляды стали более восхищенными. Некоторые даже завистливые. И не буду врать, если скажу, что мне это не нравилось. Все же чувствовать себя в центре женского внимания не совсем приятно, но довольно необычно. Мы добрались до сцены как раз в тот момент, когда над ней Вспыхнули огни прожекторов, и на сцену сияющим от радости лицом выбежал тот, кого мы искали. «Доброго вам вечера!» — воскликнул мужчина в белом смокинге. «Я безумно рад всех вас сегодня видеть!»